Глава тридцать первая Время бала и официальной речи перед правителями стран пришло неожиданно. Просто в какой-то момент, когда решились все срочные дела, я оказалась в гардеробной перед роскошным платьем, которое, казалось, состояло из жидкого золота и драгоценных камней. Оно было столь же великолепным, сколь и громоздким. Хорошо хоть обувь без традиционных каблуков, как носят в Астионе. Рядом стоял Эррон, который продолжал выполнять функции моей горничной, хотя, если я правильно помню, запрет на прикосновение уже не действует. Моя горничная Тайла теперь приносит мне чай и еду в кабинет, когда того требовалось, но к своим обязанностям ей вернуться не позволили. «Волнуешься?» — спросил Эрон и нежно поцеловал меня в шею. «Не слишком. Речь я выучила. А остальное — в ваших руках и руках воинов». Ответила я, прекрасно понимая, что сегодняшний официальный прием – последняя черта, после которой я уже не смогу отступить и не смогу вернуться в остион, как того истово желает сестра. После беседы с отцом пропавшей принцессы я точно знала, что короли долерии мне не враги. Как они были врагами для тех принцесс, которые посмели явиться сюда. Уж не знаю, что сэр Рошкар сказал иноземному королю и как убедил его быть откровенным со мной. но тут предоставил мне всю информацию и достаточно доказательств, чтобы я смогла выдохнуть спокойно и ощущать себя в полной безопасности. Теперь осталось лишь дождаться, когда уедет сестра, и можно расслабиться, приняться за управление королевством, насладиться вполне себе приятным браком, задуматься о ребенке. Я всегда знала, что мне рано или поздно придется рожать, но ждала этого с некоторым страхом и обреченностью, Еще в Астионе я поделилась своими страхами и сомнениями с Тайлой. Но та лишь посмеялась и ответила. «Ваше высочество, вы и не должны желать. Пока. А потом? Потом либо настанет время, когда появится мужчина, ради которого вы будете желать ребенка, либо, а не важно, ваше высочество, просто знайте, как только рядом с вами окажется тот человек, который нужен, мысль о ребенке не будет казаться ни пугающей, ни безысходной». Кажется, сейчас я понимаю, о чем говорила Тайла. Мысль, что во мне будет жить ребенок Эрона Ильиштона, была приятной и теплой, хотя и волнительной. В любом случае, пока я пью противозачаточный отвар, ни о каких детях речи не идет. Разумеется, этот вопрос я обсудила с мужьями, и они поддержали меня, сказав, что торопиться некуда. У меня есть пара-тройка лет, перед тем, как я должна буду выполнить основной долг перед королевством и мужьями. Но грузом он больше не висит. Более того, я не против забеременеть и раньше, потому что это не просто будущий король. Это ребенок, зачатый в уважении и даже в любви. «Ты сейчас явно думаешь о чем-то очень хорошем и очень приятном», прошептал Эрон, щекоча дыханием мое ухо. «О чем-то настолько потрясающем, что зверь внутри меня урчит, а магия сворачивается клубочком. Что у тебя за такие мысли блуждают?» Мысли, которые больше подошли бы простой женщине, а не королеве. Но, разумеется, я сказала абсолютно другое. «Обычные, совершенно обычные. Лучше расскажи мне, кого вы назначите мне в сопровождении. Как будущая королева я не имею права прийти на бал без сопровождения. И что самое интересное, мои будущие мужья не подходили под эту категорию. Обычно королева выбирает себе нескольких фрейлин и пару телохранителей». но в моем случае решили обойтись одними телохранителями. Разумеется, рядом со мной будет сэр Рошкар, а еще человек пять хотел выбрать Эрон. — Да мы решили не мелочиться и вызвали первых рыцарей королевства, — усмехнулся Эрон. — Первые рыцари? — я удивилась. — И было чего. Времена рыцарства давно минули. Всех владеющих мечом давно именуют воинами. Очередная старая добрая традиция. Ты еще, кстати, не устала от этого слова? — Какого? «Традиция!» — по слогам произнес Эрон, растягивая гласные. «Тут куда ни сунься. Везде эти традиции. Я бы, наверное, с ума сошел, если бы на меня все это вывалили сразу. Ничего, так даже интереснее. Расскажи мне про рыцарей. Давай я тебя с ними лучше познакомлю, хотя... Можно и кратенький рассказ? Алисия, милая Алисия, как думаешь, мы с Иштаном единственные маги в долерии? Навряд ли». ответила я, не особо задумываясь. В мире к магам и людям с подобными способностями относятся довольно прохладно, а в некоторых странах и вовсе могут казнить. Поэтому долерия наверняка стала землей обетованной для магов всех типов. Правильно. Видишь ли, магия хоть и мирный народ, но есть те, у кого много лишней силы. Особенно это касается боевых магов. Чтобы помочь им контролировать свои силы, еще наши прадедушки создали специальную магическую академию. где, кстати, обучают как магии, так и владению мечом. После обучения часть магов работает на себя, но самых лучших мы забираем на службу. Те, кто показал не только магические способности, но и талант во владении мечом, зачисляются в отряд рыцарей». Эрн чуть иронично усмехнулся, а потом пояснил. «При дедушке были весьма популярны рыцари, так что название осталось, а мы с Иштаном посчитали слишком дерзким его менять». «Так вот». Отряд насчитывает несколько десятков таких рыцарей, но двух самых сильных называют первыми рыцарями королевства. Думаю, почему королевства? Не нужно объяснять. Потому что те воины, которые владеют магией, априори сильнее тех, кто не владеет. Получается, первые рыцари королевства — самые сильные люди в королевстве. А это не опасно, если вдруг они решатся на предательство? Я ударила Эрона по руке, который вместо того, чтобы помочь мне с платьем, Вдруг попытался снять с меня исподние. Надеялся, что я отвлекусь на разговор или сам увлекся. Да, пожалуй, самые сильные. Трудно сказать, кто сильнее, мы или они. Изначально короли Долерии, Разумеется, чуть сильнее, но вопрос еще в тренировках и опыте. Пока я буду командовать из палатки и продумывать стратегию, они наберутся опыта на поле боя. Поэтому исход поединка между нами я бы не взялся предсказывать». Эрон говорил и одновременно снимал платье с манекена. Кажется, он и сам начал понимать, что за разговорами мы пропустим официальный прием. Я бросилась ему помогать. Вот что за упрямство. Почему нельзя назначить мне горничную, которая миг бы разбиралась с одеждой? А, ты еще спрашивал насчет предательства. Это невозможно. Абсолютно никак. У нас магический договор. Пока мы являемся достойными королями, они будут достойными первыми рыцарями. И если мы с Иштаном вдруг сойдем с ума и пойдем резать народ, то они нас остановят и, предположу, посадят в тюрьму. Не уверен, что у них хватит духа убить королей. Они слишком молоды. И как только первыми рыцарями стали. Не подумай, что сомневаюсь в них. Тут же сказал Эрон, помогая мне влезть в платье. То, что они стали первыми в таком возрасте, лишь доказывает их непревзойденный талант. Ты уверен, что стоит отправлять таких людей меня охранять? спросил я, судорожно выдыхая, когда Ирн застегнул шнуровку на платье. «Конечно стоит. Поверь, больше я бы никому не доверил твою защиту. Тебе ведь показывали строение официального зала для церемоний?» «Да, показывали. Приподнятые в три человеческих роста сцены, которые ведут две огромные лестницы с разных сторон. По одной лестнице поднимутся короли, а по второй — я. И в тот момент, когда я буду идти, я окажусь как на ладони». и в наибольшей опасности. К счастью, моя свита должна быть рядом со мной до самого выхода на сцену, что обеспечит мне хоть какую-то безопасность. Защищать себя в таком пространстве — та еще задача. Поэтому очень важно именно качество телохранителей, а не количество, — пояснил Эрон. А я с облегчением оперлась на него. С платьем закончили. Сейчас я провожу тебя к мастерицам, которые займутся твоими волосами. Не уходи оттуда. «Я приведу твою свиту для знакомства». Комната мастериц впечатляла, как и сами девушки. Они умудрились сделать из моих густых, но тонких волос настоящий шедевр, а лицо на которое нанесли какие-то странные мази. Выглядело свежим и естественным. Мы закончили как раз к тому моменту, когда раздался стук, и Эрон вошел вместе с двумя симпатичными молодыми людьми, которые, как только я встала, преклонили колени. Девушки, которые помогали мне собраться, Тут же исчезли из комнаты. Однако голову опустить эти люди и не подумали, а с любопытством рассматривали меня. Какое интересное поведение! Но оскорблённой я себе не чувствовала, возможно, потому, что они даже младше меня, хотя уже и занимают, как я поняла, весьма важную должность. Я улыбнулась краешком губ моим телохранителям и перехватила их удивлённый взгляд. Я очень хорошо помнила совет матери: всегда быть снисходительной и дружелюбной с теми. Кто защищает и кто приносит еду, если хочу быть королевой, которая долго правит. Это первые рыцари Долерии. С темными волосами, Глен, а со светлыми, Блейк, представил их Эйрон без всяких церемоний. Мы Рады приветствовать королеву Долерии, синхронно ответили они. Я кивком позволила им подняться, что мои телохранители сделали немедленно, а тот, которого звали Глен, приблизился к Эрену и что-то шепнул ему на ухо. за что тут же получил два подзатыльника от самого Эрона и от Блэйка. «В общем, Алисия, надеюсь, ты будешь к ним снисходительно, хотя бы в силу их возраста. Глен, сын моей двоюродной сестры, а потому иногда позволяет себе лишнее. Я очень надеюсь, что он не даст тебе повода его казнить». Фыркнул Эррон, но было видно, что он шутит. Двоюродным племянником он явно гордится. Гленн сразу же поклонился, но в глазах были чертенята. Зато Блэк. Оказался куда сдержаннее и чем-то напомнил мне сэра Рошкара в молодости. Наверное, своей строгостью и молчаливостью. Я вас покидаю, свои задачи вы знаете. На входе в зал тебя встретит сэр Рошкар, А дальше все так, как мы планировали, и... Алисия, удачи. Что бы ни случилось, мы будем рядом. Эрн вышел первым. Спустя несколько минут я посмотрела на моих молчаливых телохранителей и сказала. «Думаю, пора».